Мэй выполнил и эту просьбу воинственного штурмана. Вторым попаданием восьмифунтовое ядро, попавшее под кормовую надстройку, лишило шлюп управляемости. После этого сопротивляться уж точно не имело смысла. Абордажная группа на гальюн. Гальюном называлась носовая часть палубы между бушпритом и носовой надстройкой. Там располагалось место общественного пользования для рядовых матросов. Офицеры и знатные пассажиры справляли свои надобности на балконах у кают в крамовой части судна. Неугомонный капитан Шлюпа, тем не менее, сдаваться не собирался. Было видно, как он выстраивает на верхней палубе стрелков с мушкетами. — Клянусь собственной печенкой, — объявил штурман, увидев это. Пара ящиков с золотом нас там ожидает. Ничем больше не могу объяснить это упорство. А я могу. — Что? — Голландцы сопротивляются в надежде, что в последний момент к ним подойдет подмога. Штурман на секунду помрачнел, но только на секунду обижал взглядом горизонт. — Какая подмога? Откуда? Ложенный пришвартовался к голландцу по касательной, выламывая пушечные стволы из портов. Пираты на ходу спрыгивали на палубу шлюпа, приветствуемый мушкетными выстрелами. Одна или две головы были разнесены в мелкие куски, но, в общем, большого вреда нападавшим стрелки принести не могли. Медленно вытащив шпагу из ножен, Берджис, улыбаясь, произнес. — Пойдем, посмотрим, что там от нас прятали. Калифорд протянул ему свою подзорную трубу. — Есть кое-что поинтереснее. — Что ты хочешь этим сказать? — Посмотри сам. Штурман неохотно засунул шпагу обратно. — Куда смотреть? — Зюйдзюйд Вест. Несколько мгновений Бяджес молча всматривался в линии горизонта. Потом опустил трубу и сказал упавшим голосом. — Это эскадра. — Да, это эскадра. — и она идет сюда, на шум нашего боя. Штурман растерянно оглянулся. — Надо что-то делать, черт возьми! — Что? — равнодушным тоном спросил Калифорд. — Свистать всех обратно на борт. Эскадры еще далеко, они не успели нас толком рассмотреть. Мы успеем уйти? — Не успеем. — Почему? — Сначала надо потопить шлюп. Залп в ватерлинию, они затонут за четверть часа. Но кто-нибудь обязательно выплывет и все расскажут. Берджа задумался. Лицо его покраснело. По вискам побежали от напряжения струйки пота. Выхода не было. А чья это эскадра? Да какая разница? Французы нас потопят, а англичане или голландцы повесят. Что же делать? Извиниться для начала перед голландским капитаном. Что я ему скажу? Скажет, что обознался, принял за испанца. Он же не поверит или примет меня за идиота. Лучше быть живым идиотом, чем...» Штурман не дал Калифорду закончить его сентенцию. Он взревел и схватился пальцами за горло. Поведение кораблей эскадры недвусмысленно говорило об их намерениях. Они собирались охватить блаженного Уильяма широкой дугой с тем, чтобы он имел только один путь к отступлению — на запад. Но если бы он решил уходить в этом направлении, ему пришлось бы двигаться в бей винди то есть навстречу ветру. В данной ситуации это было невозможно. «Англичане», — сказал Калифорд. «Всегда рад встрече с соотечественниками», — процедил сквозь зубы Берджес. «Что будем делать, Семель?» Штурману не пришлось отвечать на этот вопрос. На Носовое орудие Галиона, идущего крайним слева, просигнализировало, что к блаженному Уильяму сейчас будет высла шлюпка. — Дайте им знать, что мы готовы ее принять, — приказал Калифорд. Гарджес поморщился, но ничего не сказал. Между тем захват голландского шлюпа закончился. Несмотря на приказ старшего помощника прекратить безобразие на его борту, пираты торопливо обшаривали его трюмы, и уворачивали карманы пленных голландцев. Догадываясь, что им через пару часов придется, может быть, за это отвечать, они не могли остановиться. Роковая инерция. Два голых по пояс пирата приволокли на борт человека в сбитом реке с прострельной правой рукой и перепачканным кровью лицом. «Кто это?» — недовольно спросил Бяджес. «Убил двоих наших. Здорово владеет шпагой». Возбужденно сообщили доставившие. «Мы хотели его отправить на корм рыбам, но потом подумали, что он может нам рассказать много интересного». «Кто ты такой?» — мрачно спросил штурман, похлопывая по ругаяти своей шпаги. Пленный усмехнулся. «Я капитан Виттеса, шлюпа, который обшаривает сейчас ваши люди». Он увидел приближающийся широким фронтом английские галеоны и добавил. «Чтобы они там не отыскали». Вам придется сильно переплатить за добытые. Беджес мгновенно налился кровью и сделал угрожающий шаг вперед. Калифорд положил ему руку на плечо. — Погоди. Штурман зашипел, как масло на раскаленной сковородке. Наперечить не посмел. Он понимал, что в создавшейся ситуации виноват больше, чем кто бы то ни было. — Как вас зовут, милейший? Даже чуть улыбнувшись, обратился к пленному старший помощник. Гастон Гренуи, офицер голландского флота. «Француз!» — радостно взвизгнул Бяджес. «Мы спасены, Роберт, спасены!» Раненый француз презрительно посмотрел на лысого англичанина. С флагманского английского галеона спустили на воду шлюпку. В нее живо спустились по веревочным лестницам грибцы. «Совершенно не вижу, почему тот факт, что я родился в Бордо...» «Может, избавить вас от заслуженной веселицы?» — спокойно сказал Гринуй. Берджас чуть был опять не кинулся на сумму пленника. Он до половины вытащил шпагу из ножен, и снова здравый смысл у лице Калифорда удержал его от опрометчивого и опасного поступка. Удержал, но француз заметил. «Напрасно уведете себя столь вызывающе. Пусть нам суждено болтаться на рее». Но до момента, когда это случится, у нас есть возможность. Вы меня не тронете. Берджес проявил. Еще как тронем. Клянусь всеми мертвецами, сыгравшими в ящик по моей воле. Гринуя не испугала этой шумной угрозы. — Вы меня не тронете, потому что я ваша единственная надежда. Шлюпка быстро приближалась к плавучему острову, состоящему из двух сцепленных абордажами-кричами корабли. — Возможно, возможно, — задумчиво сказал Калифорд. — Сэмюэль, я отлучусь ненадолго. Ты позвонишь, что наш гость не скучал. Сказав это, старший помощник спустился на шканцы и быстро зажигал в сторону кормы. Пираты, наконец сообразившие, что происходит что-то неладное, бросились к нему с вопросами. Он отмахивался, стремительно открыл дверь, которая вела в кормовую надстройку исчезанию. Поднявшиеся с пушечной палубы майк и мрачный как туча, Берджис наблюдали за тем, как приближается к борту блаженного шестивесельная шлюпка. Она уж была достаточно близко, так что можно было рассмотреть, что помимо грибцов в ней находится несколько человек в английских военно-морских мундирах. Калифорт вошел в каюту капитана. Лицо Брайана личи исказилось, и он тихо проговорил. Вы ослушались моего приказа и напали. Старший помощник пожал плечами, оглядываясь. Это не самое худшее из того, что сегодня произошло. Что ты имеешь в виду? Калифорт прошелся по каюте, все время что-то высматривая. Что именно он искал, понять было трудно. Поведение старшего помощника взволновало капитана. Что ты ищешь? Калифорт нехорошо усмехнулся. Сейчас узнаешь, капитан. Лич пытался приподняться, но изможденное тело совершенно его не слушалось. Наконец Калифорд нашел то, что искал. Он быстро подошел к изголовью капитанской кровати, взял одну из пропотевших подушек и силой наложил на лицо Лича. Никакого сопротивления не последовало. Через несколько минут, как раз в тот момент, когда борт шлюпки ударился о борт блаженного, Калифорд снова был на мостике. — Где ты был? — подозрительно спросил Бяджес. — Я искал врача, ведь мы обязаны оказать помощь мистру Гренную, а то он изойдет кровью, прежде чем увидит подошвы своих сапог. — Какой врач? — спросил на морщилоб мой. — У нас сроду не было лекарей на борту. Ему не успели ответить. Первый английский гость, это был красномордый полковник Маллин, прибросил ногу через фальшборд. Судьба командиров блаженного Уильяма, его команды, решалась в большой каюте Гелёна Виктория, флагманского корабля Невистской эскадры. Полковник Маллин сидел по правую руку от лорда Хардуэ, полковник Керпалевую. Майор Плант по правую руку от полковника Маллина. Дело о нападении на шлюп Виттес разбиралось так тщательно, как только возможно. Было допрошено сорок матросов. Но их показания были схожи, как камешки на морском берегу. Все твердили одно — был приказ с отковать. Вот они и отковали. И о том, чем эти благородные господа... Занимались в прошлом, лорд Хардуи спрашивать не считал нужным. Когда полковник Малин осторожно поинтересовался, почему, он ответил, что с него и так хватит вранья. — Вы посмотрите, как они умудряются морочить нам голову. Рассказывая о том, что мы видели с собственными глазами. Что они наплетут относительно того, чему мы не были свидетелями? Да уж то Потому -то. же у меня нет цели изобличить их в пиратстве. И так видно, кто они такие. Нам важно понять, годятся ли они для тех целей, которые нами намечены. Малин пыхнул трубкой. Ну и как, сэр? В какой мысли вы слоняетесь? Надо поговорить с вожаками этих бандитов. Тогда можно будет делать выводы. Допрос главного канонира дал не больше, чем допрос самого распоследнего матроса. Уильям Мэй не мог объяснить, почему блаженный напал на голландца. — Я выполнял команды, которые поступали с мощечка. Норд Хардуи переглянулся своими полковниками. — А кто их отдавал? — Какую должность он занимает на вашем судне? — Штурман. Норд Хардуи пожевал тонкими, бледными от предчувствия морской болезни губами. Вся эта компания ему... Категорически не нравился. На лбу у каждого из этих негодяев было написано, что он пират, убийца и мошенник. На время роль допрашивающего взял на себя военный тюремщик. — С каких это пор кораблем в бою стал командовать штурман? — А? — Мэй вздохнул. — У нас такое случается с тех пор, как заболел капитан Лич, сэр. — Приведите сюда штурмана Гаджеса штурман был недалеко дожидался за дверью его появление развеяло все сомнения если таковы еще оставались относительно характера той деятельности которой занималась команда блаженного Уильяма. бритоголовый татуированный слегка на веселе пират пиратище скажите мне самель да пусть так — То вот скажите мне, почему нападением на голландский шлюп командовали вы? — Вообще-то у нас командует капитан, но капитан лично, сколько мне известно, был болен. — Точно так, сэр. Старший помощник Калифорд отправился к нему в каюту, чтобы узнать, как нам себя вести, поскольку на горизонте прямо по курсу мы увидели шлюп. Мы подумали, что это шлюп французский. «Почему вы так решили?» — штурман поскреб бритую макушку. «А какой же еще, сэр? Разве мы посмели напасть на шлюп нашего союзника?» Лорд Хардуин склонил голову. И некоторое время сидел так. Когда он ее поднял, выражение лица у него было кислое. Волнения на море не было никакого. Поэтому выражение лица лондонского посланца выражало его отношение к следствию, которым он был вынужден заниматься. — Позовите этого, как его, Калифорда. Штурман удалился в сопровождении двух мушкетеров в ярко-красных кафтанах. Два других человека в таких же мундирах вели старшего помощника. Он церемонно поклонился и, не удержавшись, хотя давал себе слово, потрогал правую ноздрю. Несомненно, рваные ноздря была хуже бритого черепа. Именно так и отреагировал лорд Хардвей. Выражение лица у него сделало совсем мрачным. Маллен, Кер и Плант тоже не выказывали благостного расположения духа. — Ты старший помощник. — Да, сэр. — Значит, ты должен знать. — Кто отдал приказ напасть на голландский шлюп? — Должен знать. И знаю это, кто же? — Капитан Лич. Но он же был болен. Он плохо управлял своими руками и ногами. Это из бомбейской лихорадки, господа. Так вот, руками и ногами, особенно после приступа, он шевельнуть не мог. А голова, поверьте, господа, голова у него была в порядке. Торт Хардуй подумал, что... Хуже этого негодяя, может быть, только говорливый негодяй. И вот, когда он узнал, что прямо по курсу у нас возник то ли брик, то ли шлюп, От кого он мог это знать? — Да от кого угодно. За ним присматривал один матрос. Сами понимаете, немощь. Полковник Малин поднял руку. — Где он сейчас, этот матрос? — Погиб. Погиб во время абордажа. Мы понесли немалые потери. Кто же думал, что они будут так сопротивляться? Кто же думал, что вы нападете на шлюп союзников? Калифорд картина развел руками. Капитан Лич считал, что это французский, то есть вражеский корабль. Лорд Хардуи резко угонился вперед. — он сам вам об этом сказал. О да, сэр. Сказал и приказал отковать. Человек, лежащий без движения в каюте. Он что, сквозь стены мог видеть? — Не знаю, сэр, не думаю. Все дело в том матросе, видимо. Он так описал капитану этот шлюп. Лорд Хардуэ махнул рукой. Калифорд не совсем понял, что означает этот жест, но на всякий случай замолчал. Малин и Кер с сожалением смотрели на своего высокопоставленного друга. Они слишком хорошо его знали и видели, что это дело его тяготит что он занимается им без всякой страсти почти без любопытства. — Итак, Лич отдал вам приказ атаковать. — Отдал. — Но вы-то видели, что на грот мачти шлюпа голландский флаг, а не французский? Калифорд кивнул. — Видит, я видел. — Ну и что же? — Но у нас не принято обсуждать приказы капитана. Хоть кого спросите? — Раз приказано, надо и выполнять, каким бы странным или неприятным ни не казался приказ. Да, я видел, что флаг голландский, но не посмел ослушаться приказа. Калифорт изверг эту наглую ложь самым искренним видом. Лорд Хардуэ и его помощники с интересом следили за этим спектаклем, ожидая, что мерзавец пустит петуха, переусердствует. Но Калифор сыграл свою роль великолепно. Все понимали, что он врет, но вместе с тем не видели, как его можно было уличить во лжи. «Хватит!» Рука лорда хлопнула по бумагам, разложенным на столе. Правая рука, а левая разбросала по плечам локона парика. Пират стоял покорный как овечка. По его изуродованному лицу читалось, что он готов смиренно принять любую участь, какую высокопоставленные господа сочтут нужным ему назначить. Но время распределения учисти еще не подошло. У лорда Хардуэ были еще вопросы. «Ответь мне, почему в сундуке капитана Личи мы не обнаружили никаких документов? Ни патента, ни капитанского свидетельства, ни приписного паспорта?» Калифорд пожал плечами. Ничуть не смутившись, хотя признаться, лорд рассчитывал этим вопросом его смутить. «Извините, сэр». Но я человек неграмотный, всеми бумажными делами занимался капитан, и только капитан. Вы что, нанимаясь на службу, не подписывали с ним контракта? Ну почему же я прикладывал палец, измазанный в чернилах какой-то бумаги? Ты до такой степени доверял капитану Личу? А почему бы? Я не должен был ему доверять. Сто чертей мне в глотку, еще сто в печень. Лич был славный парень и никогда не обманывал меня и других неграмотных парней. В каюте капитана Лича не найдено никаких бумаг ни с пальцем, ни без пальца. Калифорд сделал недоуменное выражение лица. — Я, например, считаю, что ты, увидев паруса нашей эскадры, уничтожил все бумаги. Вмешался в разговор полковник Керр. Его поддержал Малин. Контракт, конечно, был. Стандартный пиратский контракт из двенадцати пунктов. Допрашиваемый выпучил глаза, как будто все сообщаемое было для него откровением. — Пиратский контракт. Что вы такое говорите, сэр? — Что вы с ним сделали? Сожгли или выбросили в воду? Калифорд обратился к лорду Хардуэ за защитой от нападок его слишком ретивых помощников. — Сэр! «Скажи мне, чем вы занимались в морях Индийского океана, прежде чем появиться здесь?» «Мы стояли на службе в компании. Какому порту вы были приписаны?» «Чаще всего мы стояли в сурате Было видно, что лорд Хардуэй не верит ни единому слову, но отчета, продолжает спрашивать. «Что же заставило капитана Лича покинуть те благодатные места?» Калифорд многозначительно закатил глаза. «Война, сэр!» «Война?» «Лич испугался войны?» «Не совсем так, сэр. Мы ввязались в войну. Мы даже потопили один французский корабль. По всей видимости, это был капер. Он охотился за судами компании, сэр. Причем этот капер был не одиночкой». И капитан Лич пришел к выводу, что французов у берега Мадагаскара слишком много. Это опасно, и он велел идти в Карибское море, где он считал, что мы будем в большей безопасности. По дороге нам встретился треклятый шлюп. Думаю, его очертания смахивали немного на те очертания того французского капера. Вот капитан решил на него напасть. В конце концов, джентльмен, капитан Лич был не так уж и не прав. Поясни свою мысль. Капитаном шлюп оказался француз, я лично в этом убедился, прежде чем меня сапали ваши ребята. Лорд Хардуи сидел, уткнувшись лицом в ладони. Так он и заговорил Ты лжешь, как последний паршивый пес. Калифор слегка растерялся. Он не ожидал, что человек в таком дорогом и так тщательно расчесанном пурике сможет произнести такие слова. Ты пес, ты лжешь на каждом шагу. Как мог человек, лежащий без движения в постели, увидеть очертания корабля прямо по курсу? Для этого, как минимум, нужно встать с постели. Калифорд открыл было рот, но ему было громогласно велено молчать. Полковники приободрились. Лорд Хардуэн начинал напоминать хотя бы отчасти себя прежнего. «Я колебался. Что мне с тобой делать?» Меня доканала история с потопленным французским капером. С меня довольно Возможно и так лгать. Пират рухнул на колени. — Но я могу доказать, что мои слова не ложь. — Доказать? — Я согласен. — Пусть не пробьет пяти склянок, болтаться на рее, сам завяжу себе петлю и не докажу, что история с потопленным французом правда. Лорд Хардуэй встал. Стали остальные. — Если ты не сделаешь этого то пожалеешь не только о своих словах, но и о том, что родился на свет. Через каких-нибудь полчаса перед лордом и полковниками предстал Уильям китт Глава третья Выглядел несчастный шотландец неважно. И слевший рубаха, клочковатая борода подслеповатый взгляд. Давал себя знать месяц. Проведенный почти в полной темноте. Лорд Харду и смотрел на шотландца без восхищения, но с любопытством. Полковники Малин и Кер не испытывали ни того, ни другого чувства. «Кто вы такой?» «И откуда?» Уильям, увидев перед собой столь великолепно одетый господ, решил, что таким большим начальникам следует говорить только правду, и он начал ее говорить. Важные господа слушали с интересом и не перебивали. Это убедило Кида, что он говорит вещи важные и любопытные. Он рассказал важным господам о своей юности, о том, что он не хотел учиться, о том, как любит рыбачить, о том, что в городе он чувствует себя неуютно и поэтому предпочитает жить в загородном доме. Довольно подробно он описал свой дом и свой образ жизни в нем. Ничего не скрывая, он... Подробно поведал о том, что думает отец по его поводу, и о том, что соседи хихикают ему в спину, считая немного ненормальным. В этом месте оба полковник и майор улыбнулись, кто криво, кто затаённо. Лицо лорда Хардуэя осталось неподвижным. Уильям смотрел, конечно же, на лорда. Он понял, что ему позволено говорить дальше. Он начал рассуждать о том, почему не стал жениться. Он считал, что жена — это не отец, жена — не позволила бы ему предаваться его вольным привычкам, шляться где попало и обедать где угодно. Кроме того, это самое главное, он не встретил женщину, с которой ему хотелось бы не только спать, но и просыпаться. Да, деревенские подружки никогда не обделяли его своим вниманием, потому что мужчина он видный и не жадный. Он позволял поселянкам бесплатно собирать хворост в своем лесу и никогда не взыскивал штраф за потраву луга, если такое случалось. В этом месте лорд Харду вежливо заметил, что пора бы переходить от рассказов о жизни земной к описаниям жизни морской. — Да, сэр! И Уильям самым подробным образом изложил историю своей злополучной поездки в Бристоль. Тяжело вздохнул, упоминая о горькой судьбе болезненного брата Энтони упомянул о его предсмертных советах и сослался на эти советы как на причину того, что он бросился в лукавые объятия первого попавшегося француза, оказавшегося столь недобросовестным человеком. — Это было в Бристольском порту? — Именно так, шар? — Вы не могли бы более подробно описать чиновников, участвовавших в сделке? Уильям описал. Лорд и поглядел на полковника Маллина, тот полтоядно улыбнулся. — Я слышал разговоры о том, что эти конторские крысы берут взятки. Но чтобы прямое предательство, я займусь этим делом, милорд. Уильяму было велено продолжать. — Осталось рассказать совсем немного, джентльмен, уверил Кит и невольно обманул, потому что описание дальнейших приключений получилось отнюдь не кратким. Пришлось остановиться на своем нелегком отростком существовании. Сидение в мешке тоже нашло свое место в повествовании. Описал он и бой, которого не видел, и делешь денег. Сколько их там было? Целый сундук. То есть половина сундука находится сейчас у матросов? Поинтересовался Кер. Не знаю, джентльмены, может быть. А вторая половина была похищена дикарями. В этом месте Уильям Кит солгал. И Разумеется, он не рассчитывал когда-нибудь тайно вернуться на Мадагаскар и внуть ящик с могольским золотом из-под камней. Не собирался он доставать и грандиозный алмаз одновымыны, вечно принимающий струю водопада. А счет этих сокровищ у него сложилось вполне определенное, очень твердое убеждение, что они могут принести только вред. Они уже погубили уйму народа. Их не смогли удержать в руках люди, обладающие громадными кораблями и многочисленной охраной. Куда уж ему, не тому великовозрастному балбесу, которого можно обвести вокруг пальца? Надо держаться от всего этого подальше. Только так можно перехитрить опасность, которая таится в золоте и драгоценностях. И Уильям Кит солгал. Солгал с легким сердцем. Он сказал, что все золото досталось дикарям. Можете спросить у старшего помощника Калифорда. Они сожгли всю деревню, перерыли все и ничего не нашли. — Ты в это время играл роль дикарского бога, — усмехнулся лорд Хардуэй. — Да эти несчастные решили, что такая роль как раз по мне, да простит мне Господь мое невольное пригрешение. Лорд Хардуи снова усмехнулся. Я думаю, что простит. Легко заметить, что о камне Уильям вообще не упомянул. Тут сыграли свою роль и зловещие светы Базира. Мусульманин, кстати, был тоже вызван и допрошен. Ему хватило благоразумия не упоминать о том, что портроял сначала был атакован и изувечен именно блаженным Уильяму. Он все списал на французов. Разумеется, мусульманин не столько заботился о головах Калифорды и остальных пиратов, сколько о собственном душевном спокойствии. Если бы эти благородные джентльмены узнали о посланце небес, то расспросом, а, может быть, и расспросом с пристрастием, не было бы конца. Услышав название порт Роял. господа в париках насторожились, но базир был внимателен и не проговорился. Сыграл до конца роль маленького торгового чиновника. Лорд харду сверлил его взглядом. Полковник Малин задавал каверзные вопросы. Все оказалось напрасно. Уведите его. Мусульманин оказался там же, где располагались все прочие допрашиваемые, на люке порохового погреба под охраной восьми мушкетеров. Стоял тихий, теплый вечер. Покрикивали чайки, на мгновение показываясь над фальшбортом. Покрикивали матросы, драющие палубу, хлопали прусанд головой. — Тянись, снасть! Эка, здрасть! Длинный трос, хоть ты брось! Молодцы! За концы мясо, дрянь, куртки рвань, в рубцах спина оттена, Косы рыжие, спины пониже, налетай народ перекладина ждет. И старый молот, ты вся подряд тяни, карипи, на весь свет вопи, — напевал приятный голос где-то на носу. Но распеться не дали. Боцман свистя помчался на голос. — Не дело, Пять пиратские песни на королевском галеоне. Калифорт и Бяджес мрачно усмехнулись. — На самом деле перекладина нас уже дожидается, и ссохла вся от тоски, правда, роб? Калифорд дернул щекой. — У меня есть тайные надежды, что нас все-таки расстреляют. — Почему это, Роб? — Мы как-никак офицеры, сам. Эрджес не удержался от нервного смеха. — Вы что, думаете, они нам поверили? — поинтересовался мой. В ответ на этот вопрос засмеялся Калифорд. — А что бы ты сделал, выслушав эту бредятину, которую мы несли? — Странно, они вообще нас слушали не до конца. Лично я бы не стал этого делать. Мэй наморщил лоб и тоскливо посмотрел вдаль. Ты прав сам. Какие мы все-таки идиоты. А в это время в большой каюте шло весьма оживленное обсуждение услышанного. высказывались самые разные мнения. Итог подвел лорд Хардуэй. Если бы эти джентльмены... Попались мне в руки еще каких-нибудь четыре месяца назад, они уже благополучно калились на солнышке, но сейчас обстоятельства изменились. Разделяя чувство сэра Вудфорта, я сделаю то, чего требует от меня долг. Он сделал жест рукой своему секретарю, и тот поставил на стол изящную инкрустированную перламутром и лазуритом шкатулку. Лорд хардую отпер ее маленьким серебряным ключиком и открыл. Она была доверху набита плотно свернутыми гербовыми листами. Я выпишу королевские офицерские патенты этим негодяям. Тем более что формально они это заслужили, потопив французский капер. Вы им верите, милорд? Лорд Хардуй улыбнулся. Все, что я сейчас говорю, предназначено не для вашего слуха, джентльмен, а для парламентской комиссии Палаты лордов. Должен же я буду рано или поздно объяснить, почему взял на королевскую службу явных бандитов. Полковники, понимающие, кивнули. Многие наши заслуги со временем забудутся. Нас еще обвинят в попустительстве пиратов. Но вот то, что у нас сейчас не хватает здесь сил, и мы готовы поставить под ружье любого англичанина, невзирая на его прошлое и на его наклонности, это останется в памяти. Но только в том случае, если... Война должна быть выиграна. В каюте его изникла неловкая пауза. Лорд Хардуэ невольно приоткрыл дверь. Туда, куда его спутником заглядывать не стоило бы. Политика — дело темное. Для палаты лордов я придумал еще один аргумент, который смягчит впечатление от нашей непозволительной мягкости. Присутствующее? Заинтересованно вскинули головы. Мы назначим капитаном блаженного Уильяма человека с безупречным прошлым. Майор Плант расстроился. Он решил, что лорд Хардуи заберет у него кого-нибудь из его офицеров, которых и так катастрофически не хватает. Война все-таки. Сэр, мне бы не хотелось думать, что... Подождите, пугаться, майор. Командовать блаженным Уильяму будет Уильям Кит. Сказать, что все были поражены... Значит, приуменьшить произведенный эффект. Погодите, возражать. Дайте я договорю. Я исходил из того соображения, что банды негодяев, управляемые честным человеком. Полезнее, чем команда честных людей, управляемых негодяем. Блаженная Уильям будет находиться в составе новистской эскадры. Судя по всему, и Калифорд Берджес по опытный опытны. Управлять кораблем будут они. Кит будет нашим глазом и нашей рукой на его борту. Если пираты держат в сердце своем бунт, они взбунтуются при любом капитане. Если они взбунтуются и убьют нашего сорокалетнего любителя перепеленной охоты, потеря для королевского флата будет невелика. В концу длинной речи лорда Хардуэя все пришли к выводу, что его замысел не так уж и плох. «В конце концов, джентльмены...» В данный момент меня больше волнует этот индус. Мусульманин, сэр. В данном случае верно и то, и другое. А что в нем интересного? Милорд. Норд я немного помолчал, может быть, размышляя над тем, стоит ли сообщать то, что было ему известно. Дело в том, что на порт Рояли плыл высокопоставленный посланец Арангзеба, великого могола. В его угаже должен был находиться алмаз «Посланец небес», по восточным поверьям камень, обладающий необыкновенными свойствами. Он излечивает многочисленные болезни, и возвращает молодость, и еще много всякого такого. Я не слишком верю в подобные сказки, знаю только одно, этот посланец — один из самых больших известных в мире алмазов. Пока все выглядит так, будто он затонул вместе с Портроялем, неподалеку от Мадагаскара но что-то мне подсказывает, что в этой истории возможны варианты. — Я прикажу не спускать глаз этого мусульманина, — сказал майор Плант. Лорд Хардуэй устало помассировал веки. — Это само собой разумеется, майор. Нужно думать над тем, как выяснить, знает ли он что-нибудь о судьбе Алмаза. Судя по внешнему виду и разговору, трудно оценить, тот ли он мелкий портовый чиновник, за которого себя выдает». Полковник Малин поинтересовался, как быть с теми деньгами, что достались пиратам при дележе добычи в Портуяле? Думаю, нам можно о них позабыть. Деньги перепрятаны и, может быть, даже зарыты где-то. Притом не надо забывать, что добыты они на французском капере, то есть являются фактически законной добычей. Каперском патенте, который я сейчас выдам капитану Кидду, прямо оговаривается, что он имеет право на часть добычи с каждого захваченного французского корабля. Все. Больше нет вопросов. Все молчали. видите сюда этих головорезов. Глава четвертая. Против ожидания пираты отнеслись к назначению Кидда капитаном совершенно спокойно. Сразу и полностью признали его власть над собой. Можно было подумать, что так будет продолжаться только до тех пор, пока на борту Блаженного останется кто-нибудь из офицеров эскадры. Стоит кораблям удалиться, как бывший узник тотчас же почувствует истинные к себе отношения. Но ничуть не бывало. сопровождавшие кидо-лейтенанты сразу по прибытии Блаженного в бухту-порт Элизабет сошли на берег. А Калифорд, Берджес и прочие продолжали демонстрировать свою полную лояльность по отношению к новой власти. Кроме как сэр, никто к Уильяму не обращался. Коммердинер капитана Литча, Билли, совсем не кстати, не погибший при абордаже Виттеса, был самоуслужливость и предупредительность. В день прибытия в Порт-Элизабет Кит впервые за последний месяц вымылся как следует. В ночь после дня прибытия, опять же, впервые за последние три месяца, лег спать на чистых простынях, в самой настоящей кровати. У капитана Личи были аристократические привычки. Помимо голландского белья он возил с собой целую коллекцию ароматических масел и эссенций, пропитывал духами перчатки, а в ботфорты на ночь клал лимонную цедру. Впрочем, что сейчас об этом говорить? неважно какими привычками обладал прежний командир нужно присматриваться к привычкам нынешнего после прекрасно проведенной ночи уильям облачился в лучший костюм своего щеголеватого предшественника в голубой камзол с батистовыми отворотами в башмаки из красной испанской кожи с бронзовыми пряжками в белые шелковые чулки и черные атласные панталоны Позавтракал он в гордом одиночестве большим куском жареной поросятины со сладким картофелем под соусом из юкатанской зелени. Запил он все это бутылкой не слишком сладкой местной малаги. Явившись с докладом, офицеры застали его в великолепном расположении духа, что, вроде, мне трудно было предвидеть. Калифорт, Берджес и Мэй были тоже одеты, не слишком обычно. Красные мундиры со строгими черными отворотами, серые груботканные челки, круглые шляпы со скромными белыми перьями и, разумеется, пуряки. Одежда эта была им вроде бы в пору, но сидела у них как-то временно, если так можно выразиться. Повсюду из-под нее выпирало их плохо скрытое пиратское естество. Лорд Хардуи не зря сомневался, стоит ли брать на королевскую службу эту подозрительную публику. Надо сказать, что простые матросы отнеслись к тому, что их капитаном будет отныне Уильям Кит, еще с большим пониманием, чем офицеры. В их представлении, он давно уже был человеком, владеющим тайной мадагаскарского клада, то есть человеком, в каком-то смысле богатым а кроме того еще и таинствен. кому ж как не ему быть при власти. Дружелюбно, поглядев на своих подчиненных, Кит поинтересовался, что их, собственно, интересует. — Зачем пожаловали? — Ждем приказаний, — сказал Калифорд, оставленный лордом Хардуэм в должности старшего помощника. Уильям задумался. Он не знал, что ему приказывать. Шли бы они отсюда по добру, по здорову. Вы тут посмотрите, что к чему. Ремонт, может быть, или течь. В общем, посмотрите. Я сейчас в губернаторский дворец. Надо узнать, какие планы, приказы. Неплохо было бы кринговать блаженного и почистить дно, раз уж мы оказались в этой гавани, — сказал Бяджес. Уильям обрадовался. Конечно, конечно, обязательно кринговать, как следует. Нужно заменить бочки для пресной воды. Некоторые рассохлись, в других завелась плесень, — заметил Калифорд. — Обязательно. — Как же мы без бочек? — Заменить бочки обязательно заменить. Поговорить там насчет пороха. Наш запас на исходе. Не хватит на один хороший бой. Кит кивнул Мэй, давая понять, что поговорит. С кем именно сейчас неизвестно, но непременно. Когда капитан покинул борт корабля, его офицеры переглянулись. — Что будем делать? — спросил Берджес привычным движением, почесывая загорелую лысину. — Подчиняться! Коротко ответил Калифорд, расстёгивая крючок своего кафтана. Мой поглядел на одного, на другого и поинтересовался совершенно серьёзно. — Кому? Уильям весело шагал по набережной, поигрывал тросточкой и поглядывал по сторонам. — Конечно, здешняя набережная была... Неровню ровнее да и сам город не потрясал размерами. Весь он уместился в небольшой котловине, охваченной двумя крыльями невысокой, поросшей кудрявым лесом горы. На живописных склонах меж купами араукарии и акаций мастились небольшие, но непременно ярко-белые дома. Жилища богатых жителей выделялись количеством этажей. За белыми стенами, как правило, располагались уютные внутренние дворы с несколькими платанами и небольшим фонтаном. Те, кто победнее, селились поближе к порту. Отставные солдаты, мелкие торговцы, каторжники, отбывшие свой срок и не имеющие средств для того, чтобы вернуться на родину. Проститутки. Непонятно, к чему относящиеся негры и белые джентльмены без определенных занятий. Несколько таверн, несколько церквей, несколько повозок и военно-морской патруль. Вот весь портрет. Уильям направился прямиком к патрулю. Представился и поинтересовался, где находится дворец губернатора. Дворец, молодой офицер, начальник патруля, показал ему на большой двухэтажный дом с синими желюзи, почти затерявшийся в тени платанов. Он начал было объяснять, как быстрее и легче до него добраться». Но тут выяснилось, что этого не требуется. Из москотельной лавки и двери, которые открывались прямо на набережную, вышел майор Плант. Увидев киддон громко его приветствовал, сорвав с головы шляпу. — Губернатор, сейчас я вас провожу. — Представится? — Да, нужно, я вас представлю. Сэр Вудфорд был в отвратительном расположении духа после бессонной ночи, устроенной ему родной подагры. Губернатор принял все положенные в таких случаях лекарства, дважды позволял отворять себе кровь, но облегчение получил лишь частичное. Он сидел возле фонтана в широком плетеном кресле, и, едва запахнув полы халата, заляпанного красными пятнами. Было такое впечатление, что он встал не из постели, а вернулся с поля боя. — Сэр, — крикнул Плант, — это мистер Кит, командир нового корабля вашей эскадры. Толстяк поднял затянутый туманом ноющий боли взгляд. В этот момент ему было все равно, каким количеством кораблей обладает его эскадр? Кит постарался как следует щелкнуть каблуками, чтобы продемонстрировать свою безусловную бравость, чтобы его превосходительство понял что важный пост доверен стоящему человеку. — Очень рад, мистер Кит. Уильям отчекания, что это звучно верно подданическое, еще раз щелкнул каблуками. На этот раз от перехлеста эмоций у него вышло не слишком хорошо. Он даже потерял равновесие и был вынужден сделать резкий прыжок в сторону, чтобы не упасть. В силу этого он выпал из поля зрения вяло моргнувшего губернатора. Сэр Вудфорд удивился, не обнаружив перед собой этого красавчика в голубом камзоле. Был и исчез. Губернатор так удивился, что на мгновение забыла боль. Где же он? Может быть, это было видение от возобновившегося полнокровия? Наконец Уильим был снова увиден сэром Вудфортом. Увиден, но не одобрен. «Это какой-то кузнечик, а не капитан?» Кит, конечно, смутился И чтобы сразу же разубедить толстого губернатора на свой счет доказать свою пригодность, он немедленно завел разговор о проблемах своего корабля — крингования, бочки. Его превосходительство слушал с ужасом. К нему никто и никогда не обращался с такими разговорами, тем более сразу после приступа подагр. Майор Плант взял капитана Киды за локоть и довольно сильно сжал. Уильям принял этот жест за поощрение и широко улыбнулся страдающему старику. — Так как же ваше превосходительство? Я могу рассчитывать на вашу помощь? — Понимая, что напрямую этому деятельному господину он ничего объяснить не может, — губернатор повернул голову к майору и простонал «Плант». — Где ваши бочки? — Дочки? — удивился майор. У меня души он всегда думал о замужестве своих дочерей, поэтому не надо удивляться тому, что он ослышался. Да, — Да-да, — капризно продолжал губернатор. — Отдайте их ему, отдайте, сколько он захочет. Майор покраснел. Ну, — Но, сэр, отдайте, не жадничайте. Видите, он не отвяжется просто так, ни за что не отвяжется. — Ну, сэр, и порох тоже. — При чем здесь порох? — Уильям вертел головой, пытаясь понять, что происходит. — А кренгует пусть сам. План почернел. — Кого? Моих дочерей? — Что вы все время про своих дочерей? — Не до них сейчас. Дайте ему двадцать бочек порха Норд Хардуя велел оказывать содействие. Вот я и оказываю. — Но мои дочери, сыр, не обязаны этого делать. Сэр Уотфорд застонал. — Пусть ваши дочери делают, что хотят. Пусть даже кренгуют если им это нравится. — А меня оставьте в покое. Ради бога, оставьте меня в покое. Примечание. кренговать положить судно на бок для починки боков и киля. Уильям Кит понял, что визит закончился удачно. Теперь у него будут и бочки, и порох. А значит, что в глазах своей команды он будет выглядеть орлом. А орлом ему выглядеть хотелось. Оставалось разобраться с дочерьми майора Планта, каким образом они затесались в эту историю. Когда они вышли за ворота губернаторского дома, он попытался со всей возможной деликатностью разобраться в этом вопросе. Майор выслушал его витиеватую, полную расшаркивание и одновременно странных намеков преамбулу, и хмуро констатировал. — Пойдемте ко мне. Раз уж речь зашла о моих дочерях, надо их с вами познакомить, а вас с ними. Уильям выразил живейшую готовность идти знакомиться. Роль отца пяти дочерей на выдании — страшная роль. Ни о чем другом, кроме как о женихах, для них майор думать был не в состоянии. Это правило действовало не только в Старом Свете, в Европе, но и в Новом, на Американском континенте. Таким образом, легко понять, почему в доме майора Планта поднялся переполох, когда туда вошел капитан Кит. Майор жил небогато, как губернатор. На одно колониальное жалование — Разгуляться было трудно, несмотря на то, что жизнь на островах Карибского архипелага была баснословно дешева. Основные траты, как легко себе представить, совершались по поводу девичьих туалетов. Странно устроены женщины. В каком бы медвежьем углу им не довело жить, они почему-то всегда отлично осведомлены о том, как изволит одеваться величество Королева, и требует, чтобы их одели примерно так же. Невзирая на то, что какие доходы отца или мужа, в чем отцу труднее. Жене легче отказать, чем дочери, так, по крайней мере, думал майор, провожая капитана в гостиную. Уильям Кит уселся в кресло подле небольшого наборного столика на высоких тонких ножках. Ножные свои длинные шпаги поставил между коленями, обе ладони положил на рукоять, надушенные перчатки бросил на край стола. Именно так вели себя джентльмены, которые приходилось ему видеть. Майору не понравилось этот джаз с перчатками. По его представлениям, им было бы место на колени или за поясом, но он промолчал. Рослая статная негритянка в цветастом облегающем платье внесла под нос, на котором стоял кувшинчик синего стекла и две рюмки. Это местный ром, мистер Кит. Весьма недурен. Майор аккуратно разлил золотистый напиток. Выпили. Во рту Кидда еще полыхало горючее облако, когда хозяин уже открыл парад невест. Изволите ли видеть? Я вдовец, но женским обществом более чем не обделен. Уильям утер слезы, пахучей перчаткой капитана Лича. — Что вы говорите? — Моя дочь Джуди. Не без усилий, преодолевая застилающий эффект текущих слез, Кит рассмотрел девицу, появившуюся из левой двери. Даже привстал, насколько позволял стол. Девица была одета хорошо. Она хорошо двигалась, она умела, даже изящно пользовалась веером. Книг в ее исполнении был безупречен. У нее имелся всего лишь один недостаток. Слишком похоже на отца. Опущенные уголки глаз. Круповатый нос, чуть дегенеративная линии подбородка. Пока Уильям составлял в уме фразу, призванную продемонстрировать одновременно его воспитанность и восторг по поводу нового изящного знакомства, майор успел снова наполнить его рюмку. Вторая рюмка оказалась не менее одухотворяющей, чем первая. Нет, не менее. И тут прозвучала «Моя дочь, Анабель. Снова слезы и снова попытка привстать. Анабель походила на свою сестру не меньше, чем на своего отца. Глаза, нос, подбородок. Уильяму пришлось срочно переделывать приветственную фразу с учетом того, что придется обращаться не к одной девушке, а к двум. Чтобы работа шла веселее, майор снова подлил ему в синюю рюмку. Моя дочь Элизабет. Третье издание, Джуди. Подбородок, нос, глаза. Интересно, в честь чего ее так назвали? наверное, в честь города, в котором она изволит проживать. Приветственная фраза начала разрастаться до размеров спича. И не то, чтобы капитана приспичило его произносить, просто ему неудобным казалось пребывать в полном молчании и никак не реагирует на появление все новых и новых девушек, девушек с глазами, носами и подбородками. «Моя дочь Робелла!» Тут уж Уильям заволновался. Дело оборачивалось какой-то пугающей стороной. Ему показалось, что майор Плант рожал своих дочерей без всякого участия, какой бы то ни было женщины до такой степени, это были его дочери. — Моя дочь мари Появление самой молоденькой слегка разбавило ужас, охвативший капитана. В ней было хоть что-то свое, отличающее от сестер, а именно большая бородавка на виске. Дед с облегчением вздохнул и выпил. Его можно было понять. На пятый день бесплодного патрулирования было решено сделать привал, благо место было удобное, южная оконечность острова Сан-Хуан. Формально эта территория принадлежала Испании, но с этим обстоятельством мало кто считался. В укромных бухтах вдоль западного берега острова любили устраивать свои стоянки разного рода джентльмены удачи. Индейские племена, населявшие эти места, были не воинственны, немногочисленны и абсолютно равнодушны к тому, подданными какой короной они считаются. Когда эскадра полковника Маллина вошла в одну из таких бухт, то застала там следы недавней человеческой деятельности. Несколько хижин, крытых палевыми листьями и коптильню еще тлевшими внутри углями. И ни одной живой души. — Буканьеры, — сказал полковник, и он был прав. Это были именно они. — Трое или четверо, — добавил полковник, и снова попал в точку. — Буконьер, если смотреть на вещи непредвзято, — это промежуточная стадия между обыкновенным поселенцем и пиратам. Эти люди никому не подчинялись, селились в труднопроходимых местах подальше от цивилизации властей, промышляли охотой, вылкой шкур и копчением мяса в специально устроенных коптинях. Подати они не платили, о своем прошлом рассказывать не любили и при всяком удобном случае были готовы пополнить ряды берегового братства. — Устроим облаву, — поинтересовался один из офицеров. Полковник отрицательно покачал головой. — То, что они не захотели с нами увидеться, не значит, что у нас есть основания их повесить. И моряки занялись тем, чем они обычно занимаются, пристав к берегу. Отыскали свежую питьевую воду и заполнили ею бочки, постарались настрелять дичи. Но усилиями буконьеров дичь была основательно распугана, так что большого запаса сделать не удалось, но для хорошего ужина ее хватило. Столы, два запасных паруса накрыли на берегу, на четырех кострах зажарили десяток поросят, горы фруктов разнообразили меню, разумеется, никакого спиртного. Часть команды осталась ночевать на берегу. Очень хотелось расправить члены после многодневного сидения в душных тесных кубриках. Кит решил, что капитану не гоже бросать свой корабль, даже на одну ночь. Когда он забрался на борт, на берегу словно призраки едва светились до кострища, и нестроенные голоса пытались спеть что-то подходящее к случаю. Видимо, запрет на спиртное не был выполнен исчерпывающе. С нарушением полковничьего приказа кит столкнулся и на своем корабле. «Большой каюте».